Девятое. Бурым, да не тот. За бортом среди дня наступали сумерки. Чувствовалось при поляре. Зима, владелец этих мест, экономила на освещение необжитых территорий. Естественный свет убывал с неестественной быстротой, а искусственного под крылом не было видно ни огонька. Тимоша поглядывал в иллюминатор в надежде увидеть хотя бы северное сияние, Но оно не показывалось. Дальнее небо затянуто было бесцветной непроницаемой мглой, а ближнее только мерцало красным в такт самолетному маячку. Когда у Тимоши стало закладывать уши, он догадался, что самолет приступил к снижению. Вой моторов сменился расслабленным воркованием. Они лишь слегка подгребали винтами, помогая машине планировать. Селиверстов заерзал в кресле, проверяя под животом ремень безопасности. Он тоже оглох от перепада давления и потому матерился неприлично громко. Вскоре к моторному гулу прибавились другие звуки. Жужжание разных внутренних механизмов, какие-то стуки и даже скрежет. Эта деятельность предвещала скорую встречу с землей. Пассажиры, пристегнутые ремнями, не влияли на ход событий. В эти минуты они осознавали полную свою зависимость от независящих от них причин. Стать хозяином своей судьбы пассажир надеется после успешного приземления, когда разрядится в положенных рукоплесканиях и отстегнется от кресла. Но ему следует быть осторожным. Случалось, что люди получали травмы, скатившись с трапа при высадке с самолета. Однако на этот раз обошлось без аплодисментов, хотя приземление было удачным. Бурельщики были народ суровый, а ненцы, наверное, сдерживались в эмоциях до встречи со своим шаманом. Дверь самолета выделилась из фюзеляжа и отъехала в сторону. В образовавшийся черный проем хлынул морозный пар. Тимоша при выходе задержался, глотнув ледяного воздуха. Сзади его по спине хлопнул какой-то бурильщик. «Город бурым, приехали!» «Где же город?» – пробормотал Тимоша, осторожно спускаясь по трапу. «Не было видно не только города, но даже нормального аэровокзала». Лишь вдалеке фонари освещали кучку аэродромных служб. «Город здесь недалеко», — сказал бурильщик. «Тайгой километров шестьдесят». Пассажиры пешком потянулись в сторону фонарей. Скрип снега под их ногами заглушил все другие звуки. Так силен был мороз. Шли они к наибольшему из бараков, который, по-видимому, выполнял функцию аэровокзала. Бурым извещала вывеска, прикрепленная на его крыше, чтобы пассажиры знали, куда они прилетели. Возле барака с вывеской их встречали собаки, не краульные, а простые, похожие на бродячих. Злаевая и повизгивая, собаки ластились к пассажирам, путаясь у них в ногах и, норовя вместе с ними, просочиться в барак. Собак отгонял аэродромный служитель. — Пошли вон, кыш отсюда! — взмахивал он на собак ногой, обутой в огромный валенок. Пассажирам служитель был милостив. «Вы заходите, граждане», — приговаривал он, — «к вам это не касается». Селиверстов, который до этого только молча стучал зубами, неожиданно возмутился. «Тебя самого по жопе валенкам! Собачкам ведь тоже погреться хочется!» «Куды там погреться?» — возразил служитель. «Это они не зазябли, а волков боятся». Селиверстов ему не поверил. «Гонишь, дядя!» сказал он строго. «Волки бывают в сказках». Куда и там в сказках?» служитель вздохнул. этими днями двоих заели». «Двоих?» «Собачек, конечно, не вашего брата». Служитель чуть усмехнулся. «Вы тоже, однако, далек тут не гуляйте. Если поссать или что еще, идите близехонько за угол». Зал ожидания был обустроен без роскоши. Интерьер его состоял из фанерных диванов, настенного неработающего телевизора и кулера без воды. Пассажиры с собой нанесли запахи мокрой обуви, табака и псины. Впрочем, может быть, здесь и до них так пахло. Как бы то ни было, но они должны были радоваться возможности обогреться и спрятаться от волков. В полном составе прибывшие собрались в бараке. Всем предстояло следовать транзитам далее. В Бурым никому не требовалось, хотя он и был всего в 60 километрах. Сыльно-каторжный городок давно потерял экономическое значение. Он отдал свое имя другому городу, построенному из стекла и стали, на месте крупного месторождения. Придорожные местные волки оставались без промысла и потому охотились на собак. Новый бурым находился в тундре в трехстах километрах к северу. У него еще не было собственной воздушной гавани, и поэтому между бурымами осуществлялось вертолетное сообщение. Именно в ожидании вертолета транзитники коротали в бараке время. Немцы ели тушенку, бурильщики или дремали, или развлекались с гаджетами. Время от времени пассажиры ходили близюхонько за угол, но возвращались целыми, незаеденными. Всех разморило в бараке, но главное было то, что уснул, замолчал Селиверстов. Это значило, что Тимоша мог наконец посмотреть снимки, сделанные в аэропорту. Оглядевшись украдкой, он вытащил свой смартфон. Палец его подрагивал над экранчиком. Он и хотел увидеть красный пуховичок и почему-то боялся. Но оказалось, боялся Тимоша зря. Никакого красного пуховичка на фото не было вообще. Рядом схрапывал и подергивался Селиверстов. Наверное, ему снились волки.